Прибывшие Кагарлинские татары доложили Пугачеву, что их атаманы Алиев и Махмутов схвачены высланными из Казани разыскными командами. А прискакавший белобородовский писарь Верхоландцев сообщил, что полковник Иван Наумович Белобородов пленен. «Да неужто!» — схватившись мимовольно за голову, воскликнул с горестью Пугачев. «Да неужто!» — схватившись мимовольно за голову, воскликнул с горестью Пугачев. Всё меньше и меньше становилось у него атаманов. Не стало зарубина Чки, рассудительного Максима Шигаева, убит атаман старик Двитошнов, без вести пропал Падуров, золотая голова. А вот теперь лютое несчастье поразило и верного Наумыча. Оправившись от тяжёлого известия, Пугачёв ездил по берегу от толпы к толпе. верховодил переправой. К жаре он человек привычный, но волжский раскалённый день и его сморил. А поплывём-ка, Ваше благородие, купаться. И вот они вместе с Горбатовым, раздобыв лодку, отправляются вдвоём на середину реки. Лодку поставили на прикол и бросились в воду. Купались не торопясь, с вкусом, поплавают, побарахтаются до пят в лодку. Горбатов сказал, — Вы, государь, шибко-то не унывайте. Я, как человек военный, несмотря ни на что считаю, что дело под Казанью, было одной из блестящих побед ваших. А Кремль-то, Кремль! Взяли бы и Кремль, когда бы нам Михельсон не помешал. Да будь у нас поболее артиллерия, верно, а Михельсонишко-то того дюже пообидел нас. Наша армия сопротивлялась неплохо ему. И о вас, о вашем начале, хулы не скажешь. Благодарствую. А все ж китрепку дал нам Михельсон. Был момент, могли бы Михельсона раздавить вовсе. Но... Горбатов развел руками. Дисциплина у него железная. Солдаты вымуштрованы, да и вооружены как надо. Тысячный отряд его врубался в нашу несметную толпу как топор в гречневую кашу. Вот то-то и оно-то, проговорил Пугачёв. А всё ж таки, всё ж таки наши взяла, да только вишь рыло в крови. Так что ли, выкрикнул Пугачёв и улыбнулся, но голос его звучал не весело, и во взоре было темно, без огонька. Помолчали. Емельян Иванович, спустив ноги в воду, смотрел, как мелкая рыбёшкаль гнёт к ноге, щекочет кожу. "Офицер ты на диво", продолжал он. "А ведаешь, я не знаю, кто ты есть. Было у меня в помыслах уж не высмотрен ли ты. А теперь думаю, нет, мы с тобой, ваше благородие, одной глины горшки. Ну, кто ж ты, Ась? Извольте, государь, "Это большое охоты поведу вам о судьбе своей", ответил Андрей Горбатов и принялся рассказывать сначала об участии своего брата Коли, именно то, что он рассказал уже Дашеньке. "Где-то она что-то с ней". Затем повёл речь о себе. "Когда мы разлучились с Колей, мой досточтимый дядюшка, это киусач с брюшком на коротких ножках" Повез меня на юг. Там, мы, говорит, лошадей закупим дешевле и хороших статей. И подъехали мы после долгих странствий к самой, как потом оказалось, турецкой границе. Остановились в корчме у грека. В корчму начали приезжать какие-то богатые толстые люди, а, казалось, молдаванские купцы. Все пальцы их сплошь унизаны драгоценными перстнями. Стала завязываться кортежная игра. Дядя прожил в корчме около недели и умудрился спустить 20 тысяч казенных денег. Когда опамятовался, хотел стреляться, но раздумал. И вот помню ужин. Грек вынес из-за перегородки три стакана виноградного вина. Мне красное, а себе и дядя белое. Кроме нас никого в корчме не было. Я выпил, у меня замутилась голова, и я потерял сознание. Был в обмороке, по моим расчётам, больше суток. Хм. Да это Нен чутки беспятные сонного зелья тебе всыпали, проговорил Пугачёв, посапывая. Очнулся я и не могу признать ни себя, ни окружающие обстановки. Довольно приличная, увешанная коврами, чужая незнакомая комната. Возле меня старый турок в красной фески с кисточкой, а на сундуке у двери наш хозяин корчмы грек. Я лежу на скамье. На мне старые синие шировары, турецкая заплатанная куртка, на ногах мягкие чувяки. Я приподнялся, спросил: "Что это означает? Куда это меня завезли? Где мой дядя-офицер?" Грек сказал: У тебя дяди нет. Ты в Турции. Ты больше своей России не увидишь. Вот тебе записка от дяди. Я весь затрясся. Я едва мог прочесть дядины каракули. Он писал: "Дорогой Андрюша, я из подлец в подлец. Я лишился всего: денег, чести, родины. Я проиграл и твои золотые часы, и твоё ношенное платье и все вещи твои чтоб перебраться за границу я принуждён был продать тебя вырученные деньги дадут мне возможность кое-как добраться до бухареста где у меня есть дальний родственник зажиточный человек но думаю что сего позора не переживу лишусь себя жизни «Прощай, мой мальчик, навсегда!» «Вот видишь, вот видишь, Горбатов, какие есть сволочи, помещики-то!» Со страстностью вскричал Пугачев, брови его сдвинулись в переносице. Прочитав записку, продолжал Горбатов, «схватился я за голову, и мне показалось, что со мной продолжается кошмарный бред, или я сошел с ума. Я вскочил, стал кричать, топать ногами, Требовать, чтобы меня тотчас везли домой к родителям. И в отчаянии ринулся с кулаками на грека. Грек дал мне зуботычину, свалил меня, связал веревкой. — Ты брось, буяниц, — сказал он, — на помощь к тебе никто не придет, а государыня Екатерина воевать из-за тебя не станет. Вот твой господин. И он указал на старого турка. У него есть на тебя запродажная бумага. Бумага заверена у русского и турецкого начальников. Сказав так, он распрощался с турком и поехал к границе, чтобы ночью перебраться через неё к себе домой. Я лежал, связанный и тихо плакал. Турок сказал мне: "Имя твоё Гирей. Будешь работать на моих виноградниках подрастёшь, примешь нашу истинную веру, женишься на дочери моей, будешь славный турок. Я заплакал пуще. Он развязал меня, велел подать для меня баранью похлёбку с кукурузными лепёшками. Еду приносила горбатая старуха. Хозяин турок говорил по-русски кое-как, едва поймёшь. Он сказал: "Ты Будешь жить на кухне. У меня горем. Морды у тебя красивые, ежели что замечу, знай, сделаю из тебя емнуху. Бойся.